Глава первая. Торпеда. Кружевные стрелки показывали пять минут пятого. В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем темной. Стекла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось внизу на Кузнецком торопливое снование улицы и упорная передвижка дворников, сгребавших только что выпавший но уже отяжелевший коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов. Видя все это и не видя всего этого, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислоняясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал пестрые глянцевые листы иностранного журнала, но не замечал, что в нем. Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, Высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим Министерства иностранных дел. Пора было или зажечь в кабинете свет, но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался. Пятый час означал конец не служебного дня, но его дневной меньшей части. Теперь все поедут домой, пообедать, поспать а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному-единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трех и до четырех часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дергают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши. И даже сегодня, в канун западного Рождества, все посольства уже два дня как стихли не звонят, в их министерстве все равно будет ночное сиденье. А у тех пойдут теперь... На две недели каникулы. Доверчивые младенцы. на длинноухие. Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал. А внутри страшок то поднимался и горячил, то опускался и становилось холодновато. Иннокентий швырнул журнал, и ежесть прошелся по комнате. Позвонить или не позвонить. Сейчас обязательно. Или не поздно будет там. В четверг, в пятницу. Поздно. Так мало времени обдумать и совершенно не с кем посоветоваться. Неужели есть средство дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски. Если не задерживаться, быстро уйти. Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники. Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее подождать. Разумнее подождать. Но будет поздно. О, черт!» Ознобом повело его плечи, непривычные к тяжестям. «Уж лучше бы он не узнал. Не знал. Не узнал». Он сгреб все со стола и понес в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильнее и сильнее. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами. И вдруг, как будто упуская последнее мгновение, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, почти бегом сбежал с лестницы, обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый, смеркающийся день. От быстрых движений полегчало. Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно-тающий снег. Полузамкнутым двориком министерства, пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-черная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров, как восемнадцать орудийных башен, высились по правому его борту. И одинокий... Утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжелого быстрого корабля. Нет, не тянуло челноком, это он сам шел на линкор, торпедой. Но невозможно было выдержать. Он увернулся вправо по Кузнецкому, от тротуара собирался отъехать такси. Иннокентий захватил, погнал его вниз, там велел налево под первозажженные фонари Петровки. Он еще колебался, откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку заметнее. Не лучше ли в самой густоте? Только чтоб кабина была глухая, в камне. И как же глупо плутать на такси и брать шофера в свидетели. Он еще рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти, тогда, естественно, будет отложить. Перед светофором в охотном ряду его пальцы нащупали и вытянули. Сразу две пятнадцатикопеечных монеты. Значит, быть потому. Кажется, он успокаивался. Опасно, не опасно, другого решения быть не может. Чего-то всегда, постоянно боясь, остаемся ли мы людьми. Совсем не задумывал Иннокентий. А ехал по Маховой, как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу и загнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел. Минули университет. Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпеде, разворачиваясь получше. Взлетели к Арбату. Иннокентий отдал две бумажки и пошел по площади, стараясь умерять шаг. Высохло в горле, во рту. Тем высыханием, когда никакое питье не поможет. Арбат был уже весь в огнях. Перед художественным густо стояли в очереди на любовь балерины. Красная «М» над метро чуть затягивала сизоватым туманцем. Черная южная женщина продавала маленькие желтые цветы. Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирала светлое отчаяние. Только помнить ни слова по-английски, ни тем более по-французски, ни перышко, ни хвостика не оставить ищейком. Иннокентий шел очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречная девушка. И еще одна, очень милая. Пожелай мне уцелеть. Как широк мир, и сколько в нем возможностей, а у тебя ничего не осталось, только вот это ущелье. Среди деревянных наружных кабин была пустая, но, кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шел дальше в метро. Здесь четыре углубленные в стену были все заняты, Но влево и кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он улыбнулся, Иннокентий что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, Иннокентий тщательно притянул и... Так держал одной рукой толсто остекленную дверь. Другой же рукой, подрагивающий не стягивая замши, опустил монету и набрал номер. После нескольких долгих гудков трубку сняли. — Это секретариат? Он старался изменять голос. — Да. — Прошу срочно соединить меня с послом. — Посла вызвать нельзя. Очень чисто по-русски ответили ему. — А вы по какому вопросу? — Тогда поверенного в делах или военного Атташе. Прошу не медлить. На том конце думали. Иннокентий загадал, откажут. Пусть так и будет. Второй раз не пробовать. — Хорошо, соединяюсь, Атташе. Переключали. За зеркальным стеклом чуть поодаль от ряда кабин неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия. С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым в трубку сказали «Слушают вас. Что вы хотели?» «Господин военный этажа?» — резко спросил Иннокентий. «Ес, «Yes, авиаэйшн!» — проронили с того конца. Что оставалось? Экране, рукой в трубку, сниженным голосом нарешительно, Иннокентий внушал. — Господин Вецонеташе, прошу вас, запишите и срочно передайте послу. — Ждите момент, — неторопливо отвечали ему. — А, позову, переводчик. — Я не могу ждать, — кипел Иннокентий. Уж он не удерживался изменять голос. — И я не буду разговаривать с советскими людьми. Не бросайте трубку. Речь идет о судьбе вашей страны. И не только. Слушайте, на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль Получит в магазине радиодеталей по адресу «Я вас плохо, понимаю спокойно возразил Атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживленный говор слышался отдаленно в комнате. «Звоните в посольство в Канадо. Там хорошо понимают русские». Под ногами Иннокентия горел полбудки, и трубка черная с тяжелой стальной цепью плавилась в руке но единственное иностранное слово могло его погубить. — Слушайте, слушайте! — в отчаянии воскликнул он. — На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине. — Как? Какой авеню? — удивился Атташе задумался. — А откуда я знаю, что вы говорите правду? — Вы понимаете, чем я рискую? — хлистал Иннокентий. Кажется, стучали сзади в стекло. Аташи молчал, может быть, затянулся сигаретой. — Атомная бомба! — недоверчиво повторил он. — А кто такой Ви? Назовите вашу фамилию. трубке глухо щелкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков. Линию разорвали.